Глава 46. Макар. Утро добрым не бывает. Особенно, когда ты просыпаешься в большом доме тёщи, где кроме тебя живут ещё двое несносных мужичков. Одному старшенькому 18 имя ему Никита, второму младшенькому 17 имя ему Данила. А ещё у этих двух появилась живая игрушка – смертельное оружие для всего дома. Имя ему – Маша. «Что?» – громкий крик за окном. На дворе август и окно в спальне Арины, где сплю я, приоткрыто. Прислушиваюсь. «Кто это сделал?» Голос тёщи испуган. А ещё в нём слышится микс душевной боли и головной. «Помогите!» В крике Кристины так много отчаяния, что становится страшно. «Помогите!» Звонкий голосок Марии Макаровны пронзает сначала мой мозг, затем сердце. Невольно подскакиваю на кровати, как мячик, Бегу к окну. «Вашу Машу!» Мой голос дребезжит и такой громкий, что все собравшиеся внизу поднимают головы. Изумленно смотрят на меня. «Зятек, ты бы спустился!» угрожающе кричит теща. «Папа!» умоляюще кричит моя малютка. Размер бедствия такой, что становится тошно. Бегу в ванную, просто чтобы ополоснуть лицо ледяной водой. Времени на купание совсем нет. Ситуация там внизу требует срочного вмешательства. Возвращаюсь в комнату, гляжу на часы, два часа дня. «Знатно я поспал!» Надеваю наручные часы, стремительно одеваюсь. Нахожу в шкафу жены в самом дальнем углу свои домашние джинсы и рубашку в клетку. Из коробки достаю кроссовки. Давно не чувствовал себя простым парнем. — Папа! — жалостливо кричит мой зайчик на всю округу. — Иду, Машенька, — отвечаю тихо, сцепив зубы. Беру сотовый, чтобы спрятать в кармане замечаю на нем пять непринятых звонков от жены. Открываю WhatsApp, читаю 10 смс каждая из которых по нарастающей гласит о том, что Арише что-то приснилось, и она жутко беспокоится за меня, не за Машу. Что, по мнению жены, могло случиться с 27-летним отцом пятилетней девочки? который гостит в доме тестя. Правильный ответ. Что угодно. Чтобы жена не волновалась, пишу ей успокоительную СМС. «Макар, милая, у нас все в порядке, отдыхай». Вру напропалую. Через пару минут уже вылетаю на улицу, где по-прежнему все плохо. Здесь будто ураган прошелся. Имя ему присвоено Маша. «Ты почему так долго спал?» Кристина наступает на меня и прожигает своими разноцветными глазами. «Мы договорились вчера с Даней и Никиткой, что они с утра приглядывают за Машенькой». Бросаю взгляд на насупленную дочку. Перевожу на Данилу. Вижу, что... Эти оба явно в ссоре. Что могло случиться? Что их разъединило? Правильный ответ — цветы Кристины. Обвожу недовольным взглядом разбомбленные клумбы цветника. Цветы просто разбросанные то тут, то там, выдраны с корнем. Я вот пытаюсь понять кто из вас виноват в том, что Маша такая? Крис продолжает наступать на меня угрожающе. «Дед!» – смотрит гневно на Егора, спрятавшегося и впервые не вставшего на защиту любимой внучки. «Арина, которая бросила сложного ребенка и вышла на службу, вопреки нашему мнению. Или ты, майор Ханин?» Вечно пропадаешь на службе, не занимаешься воспитанием ребенка. Совсем. Или ты растишь бандитку. Невоспитанную, некультурную. Гляжу на растерянную Машеньку. Кажется, она не ожидала, что ее будут впервые в жизни ругать. Кристина, встаю на защиту дочери. Я уверен, что всей этой вакханалии есть какое-то объяснение. Не могла Маша просто взять и уничтожить цветы. Папуля, я их пересажу, как мама. Спасибо, не надо. Кристина угрожающе заслоняет клумбу. Дочь, иди ко мне. Подзываю свою малышку к себе. Подходит. Щечки и губки обиженно надуты. «Зачем ты вытащила цветы из земли? Зачем лопатку принесла?» «Я хотела, как мама», – пищит дочурка. «Что, как мама? Пересадить цветы?» «Нет», – мотает головой. «Клад найти». «Что?» «Дядя Никита сказал, что когда мама была, как я, нашла клад во дворе дома. Я хотела, как мама». «Вот видите?» – гордо поднимаю голову. «Моя дочь станет полицейской ищейкой. Это гены». «Это безобразие!» – шипит Кристина. «Я сам пересажу сегодня все ваши цветы», – говорю с неохотой. «Да, Данила и Никита тебе в помощь». Егор подходит ближе. «Кажется, у него с души камень упал» что он снова может защищать внучку. И она не виноватая, её надоумили. А вы, Егор поворачивает голову к сыновьям. Наказаны. Оба лишены автомобилей на неделю. Пап, ты ты ты чего? Как до города добираться? Бубнят Никита и Данила. Розыгрыш от меня на автобусе или автостопом. Слов нет. Посмеялись и за дело. Командует Кристина. Я есть хочу, бубню недовольно. Сначала цветы. На троих оставляют на каторжные работы на клумбах под присмотром хозяйки дома. А довольный дед с внучкой уходит в дом. Работаем в поте лица. Машка то и дело прибегает из дома, проверяет нас. Я же смотрю на доченьку и нарадоваться не могу. Позаботилась, милая, чтобы папа не скучал в свой выходной. — Почему у Машки шоколадная обка спрашиваю удивленно, глядя на грязные белые колготки дочурки. — Егор, куда смотришь? — кричу в сторону дома. Это не то, что ты подумал. Она села на растаявший шоколад. Данила и Никита громко хохочут, продолжая копаться в земле. Маша подходит, смотрит на них невообразимо ласковыми голубыми глазками. Шипит. Я маме всё расскажу. Господи, дурдом какой-то. Кристина не выдерживает, берет внучку за руку и уводит в дом со словами. «Горе ты, мое луковое! Что с тобой не так? Почему ты не такая, как все?» «Я как мама!» — отбрыкивается Машуня. «Вот именно!» Смотрю вслед тещи, вспоминаю наш ночной разговор. Крестине, как всегда, удалось меня успокоить.